«Ничто ей не может быть досаднее», — писала о страсти императрицы к власти представитель родовой дворянской аристократии князь Щербатов, как то, когда, докладывая ей по каким-то делам, в сопротивление воле ее законы поставляют, и тотчас ответ на нее вылетает. «Разве я не могу, невзирая на законы, всего учинить?» Вступив на престол, Екатерина II неоднократно объявляла себя преемницей Петра I, и то, что ее царствование будет самодержавным, она продемонстрировала сразу же. Перед ней стояла задача проведения реформы центральных государственных органов. Прежде всего, она разделила Сенат на шесть департаментов якобы для упорядочения работы. Но тем самым она ослабила Сенат как законодательный орган, сделав его просто хранилищем законов. Терпеть рядом с собой органы, имевший прерогативы законодательной власти, Екатерина II не хотела. Сенат стал административным органом, лишенным законодательных прав. Так уже в начале царствования императрица сосредоточила в своих руках всю законодательную и большую часть распорядительной власти. Ее она осуществляла через генерал-прокурора и собственную канцелярию. В 1764 году Екатерина II провела секуляризацию церковных земель, лишив церковь экономического могущества. Миллион бывших монастырских христиан был передан в ведение коллегии экономии, и доходы от них пополнили опустевшую государственную казну. Было ликвидировано гетманство на Украине. В первые годы царствования были укреплены и расширены права и привилегии дворян. Они получили право не служить. Манифест о вольности дворянства 1762 года, изданный еще Петром III, если этого не желали. Монопольное право владения землей, генеральное межевание 1765 года, крепостным трудом 1762 года, право на винокурение 1765 года. В царстве Екатерины II крепостное право достигло своего апогея просвещенный абсолютизм, уложенная комиссия. Как всякий абсолютный монарх, Екатерина считала, что благо народа обеспечивается законами, изданными монархом. Каждый год своего царствования она издавала в среднем по 12 законодательных актов в месяц. Наивысший период ее законодательной деятельности пришелся на первые пять лет правления, когда в месяц создавалось в среднем по 22 законодательных акта. Однако, следуя Петру Первому, Екатерина II в то же время понимала, что править открыто самовластно, как Петр I, уже нельзя. Свою продворянскую крепостническую политику императрица стала проводить в форме просвещенного абсолютизма. Эта политика была характерна для стран со сравнительно медленным развитием капиталистических отношений, где дворянство сохраняло свои политические права и экономические привилегии. Просвещенный абсолютизм проводил такие мероприятия, в которых были заинтересованы дворяне, само абсолютистское государство, но которые в то же время способствовали развитию капиталистического уклада. Немаловажной чертой политики просвещенного абсолютизма было стремление по возможности ослабить остроту социальных противоречий путем издания законов и совершенствования политической надстройки. Самым крупным мероприятием просвещенного абсолютизма явился созыв, В 1767 году комиссии о сочинении проекта нового уложения. Уложенная комиссия». Страница 134. По прошествии пяти лет царствования императрица решилась созвать выборных от различных сословий для выработки общего, удовлетворяющего интересы всех поданных, закона. Созыву комиссии предшествовала подготовка Екатерины II руководства для депутатов, получивших название «Наказ императрицы Екатерины II». Наказ носил комперативный характер, о чем заявляла и сама императрица. Действительно, из э, 507 статей наказа 408 дословно были заимствованы у европейских мыслителей Монтескье, Бекаре, Бильфельда, Юсти. Не менее 45% депутатов были потомственными или личными дворянами, что определило дворянский характер деятельности комиссии. Работа уложенной комиссии продолжалась с перерывами до декабря 1768 года, когда под предлогом войны с Турцией она фактически прекратила деятельность. Дебаты комиссии отличались необычайной остротой. Екатерина II увидела, что дворяне незыблемо стоят на страже своих прав и привилегий. Борьба с дворянством могла окончиться потерей короны. И этого Екатерина II допустить не могла. Уложенная комиссия была распущена. Многие острые вопросы, в первую очередь о положении крепостных крестьян, обсуждавшиеся в уложенной комиссии, вышли за ее стены и стали предметом споров в обществе. Екатерина, всегда стремившаяся добиваться от поданных всеобщего послушания, решила после распуска уложенной комиссии повести за собой общественное мнение с помощью издаваемого ею с 1769 года сатирического журнала «Всякая всячина» и написанных ею в 60-е и 70-е годы комедий. В них она стремилась доказать, что Пороки и недостатки в жизни общества и страны никоим образом не связаны с существованием самодержавия и крепостного права. Их причиной, по утверждению императрицы, были обычные общечеловеческие слабости и недостатки. С Екатериной II вступил в беспощадную полемику выдающийся русский просветитель э, Новиков. Он в своих сатирических журналах «Трутень» и «Живописец» резко критиковал положение крестьян, алчность помещиков, аморальную, э, аморальность крепостного права, разлагавшего как дворян, так и крестьян. Новиков утверждал, что наличие пороков в стране связано не только с человеческими слабостями, но и с крепостническим строем. Страница 135 В этой полемике Екатерина потерпела поражение и прекратила издание всякой всячины, а накануне крестьянской войны под предводительством Емельяна Пугачева, цензурными и иными репрессиями, был положен конец изданию новиковских журналов. Четвертое народное движение «Крестьянская война под предводительством Пугачева» 1773 75 годы. Усиление эксплуатации крепостного права привели к тому, что в 60-е и 70-е годы по России прекратилась волна антифеодальных выступлений крестьян, казаков, работных людей. Особый размах приобрели выступления крестьян в Тверском, Клинском, Московском уездах. На их подавление были выдвинуты воинские команды с артиллерией. Не меньший размах приобрели и восстание в 1750-60 годах приписных крестьян и работных людей на заводах Урала и Карелии, подавленные воинской силой. В 1768 году на Украине вспыхнуло восстание украинских крестьян Коливщина, которое также было широко подавлено. В 1771 году в условиях страшной эпидемии чумы произошло восстание в Москве чумной бунт. В том же 1771 году волнения охватили земли яицких казаков. Правительство стало вводить армейские порядки в казацких полках. Ограничивалось казацкое самоуправление. Яицкие казаки были лишены привилегии беспошлиного лова рыбы, добычи соли. Волнения яицких казаков тоже были жестоко подавлены. Все эти выступления были преддверием самой мощной в России крестьянской войны под предводительством Пугачева. В этом движении участвовали крепостные крестьяне, казаки, приписные крестьяне, работные люди, башкиры, калмыки, народы по ложьям. Пугачев выдал себя за императора Петра III. 31 июля 1774 года Пугачев объявил манифест, в котором жаловал крепостных крестьян воли, землями, лесными и сенокосными угодьями, рыбными и соляными озерами, освобождал от рекручины и государственных налогов. Приказал ловить и казнить дворян и имздоимцев судей. Страница 136 Этот манифест отражал конкретные интересы крестьян и всех других участников движения. Объективно же крестьяне в своих требованиях выступали за создание таких условий, в которых могло бы развиваться крестьянское хозяйство как основная ячейка сельскохозяйственного производства. Первый этап войны начался в сентябре 1773 года в землях Яицкого казачества. После неудачи под Яицким городком восставшие двинулись к Оренбургу. После более 20 крепостей на пути к нему сдались восставшим и перешли на их сторону. В начале октября был осажден Оренбург. Армия восставших насчитывала от 30 до 50 тысяч человек. Состав ее постоянно менялся. При ста пушках. Во время осады Оренбурга была создана военная коллегия, высший орган власти, суда и руководство на территории, захваченные повстанцами. Правительство подтянуло к Оренбургу войсковые части во главе с Бибиковым, которые в сражении под Татищевой крепостью в марте 1774 года нанесли Пугачеву поражение. Под Уфой 24 марта потерпели поражение отряды Чики Зарубина-Салавата Юлаева. 1 апреля 1774 года под Самарским городом Пугачев потерпел новое поражение. Потери были огромные, пушки достались противнику. С отрядом в 500 человек Пугачев отошел в горнозаводские районы, где к нему присоединились приписные крестьяне, работные люди уральских заводов, и башкиры. На апрель и июнь 1774 года приходится второй этап крестьянской войны. После ряда боев на Среднем Урале основные силы восставших двинулись полками на Казань. В начале июля 1774 года Пугачев с 20-тысячным войском подошел к Казани и овладел ею. Начался третий этап крестьянской войны. Казани подошли войска полковника Михельсона. В жестоком сражении восставшие потерпели сокрушительное поражение. Значительная часть башкир ушла в Башкирию. С отрядом в 500 человек Пугачев переправился на правый берег Волги и начал отступление на юг. Именно в это время война достигла наивысшего размаха и приобрела ярко выраженный антикрепостнический характер. Война охватила все по Волжье и грозила перекинуться в центральные районы страны. Против Пугачева были двинуты отборные армейские части. Страница 137. Стихийность и локальность, свойственные крестьянским воинам, облегчили борьбу с восставшими. Под ударами правительственных войск Пугачев отходил на юг, стремясь прорваться в казачьи районы Дона и Яикам. Под царицыном, на пути к Черному Яру, пугачевцы были разбиты. С небольшим отрядом Пугачев устремился на Яик, но на полпути туда он был арестован домовитыми казаками и выдан властям. Началась жесточайшая кровавая расправа с восставшими. Пугачев 10 января 1775 года был казнен на Болотной площади в Москве. Самая мощная в истории России крестьянская война потерпела поражение. Причинами ее поражения были царистский характер, стихийность, локальность, неорганизованность, плохое вооружение, разобщенность движения, так как в нем участвовали различные категории угнетенного населения, каждая из которых стремилась добиться своих целей. Пятое. Укрепление сословного строя. Крестьянская война под предводительством Пугачева привела Екатерину II к выводу о том, что существующая структура управления на местах не в силах предотвратить разрастание крестьянских волнений. 7 ноября 1775 года было издано учреждение для управления губерниями. Страна делилась на 50 губерний, в каждой по 300-400 тысяч душ мужского пола податного населения. Провинции упразднялись и губернии делились на 10-12 уездов, в каждом по 20-30 тысяч душ мужского пола.